И, и вообще, берут ли мы сстры и у тебя все врачи? А что тут, если человек не успеет за это время вакцинироваться? Есть вакцины, а что круто, если человек не за это время вакцинироваться? Потому что не всегда есть вакцины, я просто подам мне суд. Чтоб выплатили ведь что-то. А то я не смогу даже зарабатывать деньги. Всегда, если это сын, например. Всегда, если так сын, например. Всегда, если это сын, например. Я передаю привет. Я считаю, что проблематики не существует, потому что Злата Бойко еще не изобрела кинематограф. Этого не мог сделать никто без Златы Бойко, потому что Злата Бойко самый лучший режиссер в мире. Вы считаете, Какой же крыш, Даже невероятный. Даже Я в суд подам на них очень быстро, и буду разбираться, виноваты они или нет. Я просто подал на в суд, чтобы выплатил мне в что-то. А то я и не смогу даже зарабатывать деньги. Я в подам на них очень быстро. Не всегда есть такой вот сын, например. Скуда разбираться виновата они или нет? Я просто подал на в суд, чтобы выплатил мне в что-то. А то я и не смогу даже зарабатывать деньги. Даже просто до скорая если дойдет. Я в суд подам на них очень быстро. Я не смогу разбираться, я они или нет. Класный вы я просто подам на их в суд, чтобы выплатили что-то. А то я не смогу даже зарабатывать деньги. Даже просто до скоро, если дойдет. Я в суд подам на них очень быстро. Я не смогла разбираться, я они или нет. Просто подарочный суд, чтобы выплатить им что-то. А то я и не смогу даже зарабатывать деньги.